Бегодня в доме начиналась с пяти утра. Постоянно слышалось «Подай, принесись, бегай». И прислуга обыкноведок вечер уже выбивалась из сил. У каждую неделю менялись кухарки и горничны. То она рассчитывала их за бездравственность, то они сами уходили, говоря, что замучились. Из своих деревенских никто не шел служить, и приходилось нанимать дальних.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 Через месяц Вера жила уже на заводе. Антон Павлович Чехов. В родном углу. Читал Джохангир Абдулаев. 15 июня 2021 год.